Глава 15. Охос дель Саладо Аконкагуа Молоденькие елочки скрывали вход в единственный подъезд Дворца Спорта. Высоченная внешняя стена сплошь состояла из разноцветных осколочков мозаики, схематично изображающих живых в разных позах и с разными предметами. Назначение некоторых предметов не вызывало сомнений. Нужно быть полным идиотом, чтобы не понять, для чего служит, например, меч. Круглая штуковина в руке у другого вполне могла быть древним щитом, правда, очень маленьким. Но зачем, спрашивается, бить по такому щиту ногой, как это делала одна из фигурок? Пард не понимал этого. Как не понимал слов «спорт», «цирк», «дворец» еще понятно, шикарный дом, но «спорт» сплошные загадки. Над самым входом виднелось изображение живого на мотоцикле. Или скорее на велосипеде. Остальное скрывали елочки. «Гляди!» – прошептал Бюскермолин и отодвинулся от окна, чтобы ненароком не засекли. По улице, сломя рулевую колонку, мчался мотоцикл без седока. Напротив дворца он притормозил, словно узнав место, нерешительно газанул и скрылся за елочками. «Точно! Они!» – прошептал парт. Не зря у них мотоциклист на самом видном месте изображен. «Там изображен велосипедист», – проворчал за любящий точность, которую техники иногда называли математической. Еще одно слово, что Парт употреблял сам, не задумываясь о его смысле. Так именовали счетную науку, а в этом вопросе Парт сильно плавал. Не хватало ему знаний. «Кстати», – вмешался Бюскер Молин, – «Вы обратили внимание, что в утренней шайке не было ни одного гнома? «Люди, орки, вирги, метисы. Даже один бои по-моему, и ни одного гнома». «Эльфов там тоже не было», — пожал плечами Трыня. «Да и половинчиков я не видел». Неожиданно засвистел вызов сотового телефона. Парт с готовностью полез в карман. «Алло, это Вольва, послышалось из динамика. «Кажется, мы нашли нужный дворец, шеф», – сказал Пард. «Я связывался с группой Васи. Они говорят, что дворец на Налиантовича пуст, и пуст давно. А на шестой парковой обосновалась гномская контора по торговле мебелью. Рой Ловсон с ними мило побеседовал и направился к нам». «А у вас?» «А у нас некоторое мотоциклетное оживление, но внутрь мы пока не совались. Сидим в доме напротив, глядим в окна». Тип-топыч Михай и Саграда стерегут подсобные выходы. Бюс раздал им рации. «Хорошо», – жестко отозвался Вольва. «Я сейчас буду. Постарайтесь без меня туда не лезть». «Только если ее увозить будут», – заверил Парт. «Дай мне Бюса». Парт протянул трубку Бюскермолину. Пару минут гном молча слушал, что говорит ему по телефону Вольво. Потом ответил одной единственной фразой. «Ищу я, Алисшиф, фалим камф». Он произнес это будто клятву. Да, скорее всего, это и была клятва. Парт позавидовал Вольво. Верные живые составляли его команду. Около дворца было по-прежнему тихо и пусто. Только долговязый человек выскочил на шум одинокого мотоцикла, быстро подманил испуганную машину и селком утащил внутрь. Но на верхних этажах дворца наблюдалась некоторая жизнь. Кое-где, несмотря на дневное время, горел свет. Откуда-то долетала невнятная музыка, Барретт стерился опознать мелодию, и никак у него это не получалось, пока Гонза не жалился и не сообщил. «Да берег это играет, медуза! Ты же ее сам все время поешь!» В тот же миг мелодия перестала казаться незнакомой и неразборчивой, и слова мгновенно стали узнаваемы. Рассекая соленый хрусталь, у стены припортового шлюза, перейдя океанскую даль, незаметно вплывает медуза. Ясно помнит глубинную тьму и создание высоких давлений пенных валов седую кайму и изгибы холодных течений. — Хорошо тебе, — проворчал Парт, — с такими-то локаторами-то. А я только обрывки слышу. — Кто на что учился? — Гонза пожал плечами. — Я эти локаторы не отращивал, сами выросли. Парт сокрушенно вздохнул. Помнит ржавчину мертвых судов. И скелет моряка уштурвала затонувшую тень городов. Все медуза уже повидала. Никогда никуда не спешит увлеченная легкой волною. Океан за медузу решит. Прямо плыть или взять стороною. Жесткие гитарные рифы рассекли песню. Отделили куплет от припева. Прозрачное создание воды и глубин. Ты сквозь годы и сквозь километры прошла неизменной. Рифы продолжали кромсать мелодию, непостижимым образом вплетаясь в нее. Под толщей ввод сезонов нет. Нет осени и нет весны. И поэтому ты так прекрасна и так совершенна. И поэтому ты так прекрасна и так совершенна. Парт подумал, что нужно быть истинным поэтом и неисправимым романтиком, чтобы счесть медузу прекрасной и совершенной. Да слушать не получилось. Сначала появился Рой Ловсон со своей группой. И только спустя какое-то время Вольва и Зепелин... Саграда заметил их издали, коротко свистнул и указал на дом, где засели остальные. Зепелин кивнул, давая понять, что уяснил. Шефа встретил Бюсхермолин, спустился к выходу из подъезда и встретил. «Все в порядке, Вольва. Они, кажется, ничего не поняли. Сидят внутри и, по-моему, квасят». Гонзе говорит, что из открытых окон ощутимо тянет пивом. «Я не чувствую, но Гонзе можно верить, я убедился». Вольво молча кивнул и прошел в подъезд. «Второй этаж направо!» – подсказал Бескермолин. В квартире Вольво первым делом направился к окну. В его протянутую руку Парт тут же вложил мощный двадцатикратный бинокль. Вольво, демонстрируя знание нужных формул, подкрутил настройку окуляров и впился взглядом в огромные окна Дворца спорта. Несколько минут он изучал дворец, поводя биноклем вправо-влево. Потом вдруг ожила рация у Бескермолина на поясном ремне. ехать. Вышли из торцевой двери. Типтопыч говорил тихо с обычным для орков придыханием. Вольво поднес к губам продолговатый переговорник, за которым вился, похожий на черную пружину шнур. «Ты сможешь взять хотя бы одного?» – спросил он. «Да хоть двух, шеф. Глушить сильно?» «Не сильно. Чтобы сразу можно было привести в чувство». Вольва только взглянул на Запелина Рой Ловсона и Бюскермолина, мгновенно материализовали в руках оружие и деловито направились к выходу. Бюс на ходу приложил к уху второй переговорник рацию и перекинулся с тип топычем несколькими короткими фразами. Отсутствовали они буквально пять минут. По истечении этого срока дверь пинком распахнулась и вошли гномы. Каждый с бесчувственным пленником на плечах, а следом валился невозмутимый запелин с пистолетом в руке. Готовы, шеф! «Мы даже дойти не успели. Тип-топыч все сделал сам». «Выпишу ему премию», – проворчал Вольво. Парт видел, что настроение верготехника постепенно улучшается. Похоже, он начинал верить, что Инси удастся отбить сегодня же и без особых хлопот. Гномы без излишних церемоний свалили безвольных мотоциклистов на пол. Бюс нагнулся и похлопал одного из них по щекам. Мотоциклист, человек лет двадцати пяти, с татуированными руками, весь затянутый в хрустящую кожу, замычал и свернулся на полу калачиком. Бюс не сильно пнул его ботинком. «Давай, оживай, девица!» Девица снова замычал и неловко сел, привалившись к стене. Открыл глаза и поглядел на пеструю публику в комнате удивленным взглядом. «Да кто вы такие? Три раза вас по...» Договорить он не смог. Вольва коротко без замаха хлестнул его кончиками пальцев по глазам. Мотоциклист с проклятиями повалился на гном и тут же крепко взяли его за локти и приподняли над полом. Кожаная куртка шуршанием проехалась по веселеньким в цветочек обоям. Вольва приблизил лицо вплотную к лицу пленника. Парт представил, что мотоциклист сейчас видит: глаза Вирга, исполненные холодной решимости, и белые кончики клыков, выступающие из под нижней губы. Представить, что мотоциклист сейчас чувствует, было столь же легко. «Где девчонка?» – спросил Вольва с неявной угрозой в голосе. Мотоциклист дернул головой. «Там, во дворце». «Точнее, в малом зале у Сороки». «Как туда попасть?» «Второй этаж по коридору налево, на двери табличка. Послушайте, вас прибьют по дороге. Сорока – это наш». Но Вольва мало интересовала, кто такой этот Сорока. Пард уже включил компьютер и успел отыскать планы внутренних помещений Дворца Спорта. Доступ к нужным файлам был совершенно свободным, да и Пард заранее поинтересовался, где лежит необходимая информация. Второй этаж, малый зал, схема эвакуации при пожаре. Эвакуация – это, наверное, когда приходится спешно уносить ноги. А раз пожар, значит, уносить и уж, конечно, весьма быстро. Действительно. По коридору налево от лестницы первая же дверь по левую же руку. Сорока уже покойник, как и орешака, понял. Да кто вы такие, черт воздери! Пленник сердито задергался, но гномов переселить ему явно не светило. Лучше тебе этого не знать, парниша, жестко сказал Вольва. Лучше не знать, двухколесник паршивы, иначе отправишься за сорокой. Вольва опустил глаза. Связать его и под замок. Гонза, оживи второго. Впрочем, второй мотоциклист уже и сам пришел в себя. Он послушно встал, держа руки поднятыми, и негромко сказал «Чуб сказал правду. Девчонка, в малом зале, на втором этаже, ты нас проведешь!» – обронил Вольво. «И не вздумай дурить!» У мотоциклиста дернула щека. Кажется, он уже посчитал себя крупно вляпавшимся. Отказаться его попросту прихлопнут непонятные, но явно могущественные пришлые. Провести, потом достанется от своих, попробуй выбрать. Первого мотоциклиста оставили в ванной, связанного по рукам и ногам. Пард убрал компьютер в сумку, а сумку повесил за спину, намертво закрепив ее, чтобы не болталась и не мешала. Верный его ноутбук успел выдержать несколько испытаний на прочность и вышел из них с честью, поэтому Пард не особо о нем беспокоился. «Может, сначала Васю с Иландом и Вахмистром дождемся?» – спросил Бюскермолин шепотом. «Справимся!» – отрезал Вольво и взял протянутое ружье, восьмизарядный крок, калибра 7,56 восточного оружейного стандарта, принятого от Большого Ташкента до Дели. Парт сразу ощутил ничтожность своего пистолета, но все равно ничего другого под рукой не оказалось. Гномы одновременно передернули затворы помповых ружей, с тихим хрустом, от которого пленник-мотоциклист втянул голову в плечи и сразу сделался похожим на большую прудовую улитку. Зепелин, как и пар, вооруженный лишь пистолетом, подтолкнул его в спину. «Пошел!»